Ну, скажем мы правду. Что это даст? Только еще больше напугает Калифорнию. Так как страха с ума не сходит. Если должно произойти что-то более ужасное, значит произойдет. И мы тут ничего поделать не можем. В любом случае, пока у нас нет основания утверждать, что происшедшее только прелюдия к более страшному землетрясению, На лице Хардвика было написано сомнение. Никаких намеков, предупреждений, абсолютно ничего? Это далеко от науки? Насколько нам известно, в том районе никогда не было землетрясений. Не имеет значения и не будет иметь значения, даже если последует землетрясение. Потери, возможны незначительны, поскольку район слабо населен. Вспомните, долина Оуэнс, 1872 год. Самое сильное землетрясение, зарегистрированное в Калифорнии за всю ее историю. Ну и что? Сколько людей тогда погибло? Может, человек 60. Возьмем армии «Тихачаписское землетрясение». «1952 года. Силой 7,7 балла. Самая крупная в Южной Калифорнии. Сколько людей погибло?» «Дюжина». Бенсент позволил себе улыбнуться. И «Если бы последний удар пришелся на Ньюпорт-Инглвудский разлом, вот тогда можно было бы беспокоиться». Именно в районе этого разлома, проходящего под самым Лос-Анджелесом, в 1933 году произошло знаменитое Лонгбическое землетрясение. А в данном случае я предпочитаю не будить спящую собаку. Хардвик кивнул, неохотно, но кивнул. Значит, даем нейтральное сообщение. Да, как можно более спокойное Можете напомнить им о ППЗ, программе предотвращения землетрясений, сказать, что все идет по плану, и сила недавних толчков вполне соответствует предсказанным нами небольшим подвижкам тектонических плит. Передать сообщение на теле и радиостанции? Нет, под телеграф. Мы не видим здесь ничего особенного. А этично ли это? Имеем ли мы такое право, а? Спросил Престон, другой помощник Бенсона. Ну, с точки зрения науки это непростительно. С точки зрения гуманитарной назовем нашу тактику вполне оправданной. Стоит ли говорить о том, что престиж Бенсона сыграл свою роль, все единодушно с ним согласились. В обеденном зале Адлерхейма, где собрались взволнованные заложники, Морро пытался всячески их успокоить. «Уверяю вас, дамы и господа, ничего вам не грозит. Я согласен, толчок ужасный». Таких здесь еще не было. Но даже если сила удара окажется в тысячу раз больше, с вами ничего не случится. Вы, наверное, слышали по телевидению. Разрушений в штате нет. Я надеюсь, вы достаточно умны и образованы, чтобы понять. Землетрясения представляют опасность в первую очередь для тех, кто проживает на искусственных землях, на намытых, осушенных, и алювиальных. Жилища, расположенные в горах, редко разрушают А у нас под ногами тысячи футов горных пород. Сьерра-Невада существует здесь уже миллионы лет. Маловероятно, что она исчезнет в течение одной ночи. Более безопасное место в Калифорнии во время землетрясения вы вряд ли найдете. Он на свою аудиторию и, судя по кивающим головам, понял, что его слова произвели нужное впечатление и успокоили присутствующих. «Не знаю, как вы, господа, но лично я не собираюсь из-за такого пустяка отказываться от своего сна. Желаю всем спокойной ночи».